И сказали Моисею, «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу, «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали» а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых не делайте себе, сделай мне жертвенник из земли». И приноси на нем все сожжения Твои, и мирные жертвы Твои, овец Твоих и волов Твоих на всяком месте, где я положу память имени Моего. Я приду к Тебе и благословлю Тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя.